Глава 54. Патрик. Остров Медальон. Вы с Дейзи точно поладите, говорю я бабуле. И это чистая правда. Я прямо представляю их вместе. Новая миссия пойдёт бабули на пользу. Ей обязательно нужно заботиться о ком-то, так же как она заботилась о Пиппе. Это пробуждает в ней лучшие качества. Повисает молчание, бабуля о чём-то размышляет. Твоя Терри, наконец-то произносит она. Терри прекрасное имя. Один звук этого имени наполняет меня надеждой. Таких, как она, один на миллион. Она одна на миллион, слышишь меня? Бабуле, не нужно так кричать, я отлично тебя слышу. Бабуля хмудится. Ты будешь на руках её носить. Иначе я вернусь в Антарктиду, даже если для этого придётся восстать из мёртвых, и покажу тебе будни пингвинов. 6 февраля 2013 года. У нас тут столько всего произошло. Пип здоров и счастлив и всё больше времени проводит со своими сверстниками. Его пёрышки торчат в разные стороны. Парочка торчит прямо на макушке, как у магекан. Вы же помните пингвина по кличке Угалёк? Что ж, рада вам сообщить. Он нашёл себе пару, красивую самочку с сияющими глазами. Когда мы видели его в последний раз, он выглядел довольным. и немного удивлённым Адама его сердце казалось совершенно счастливым Можете считать меня сентиментальной но любовь пингвинов кажется мне чем-то невероятным Возможно в этом году они уже успеют завести потомство Но я уверена они будут счастливы вместе ещё много много лет